Глава тринадцатая Всю неделю мне не давала покоя одна мысль, даже засыпать стал плохо. Я постоянно прокручивал в голове события недавнего прошлого, особенно те, что произошли в торговом центре, когда столкнулся лицом к лицу со своим врагом. Нужно понять, как можно выявить и обнаружить остальных. Даже ребята начали замечать, что иногда отвечаю не в попад, погруженный в собственные мысли. Мне уже изрядно надоело чего-то ожидать, быть под охраной. Хочу ездить к друзьям, гулять по Москве. Я много где не был, а по большей части живу в школе. Да, покидаю её иногда. Но опять же, не по своей воле. Я вздохнул. Уже давно проснулся, выспался, но вставать не хочется, настроения нет. Сегодня парни поедут развлекаться, подошли очередные выходные. Хотят посетить картинную галерею. Настя всех подбила. Говорит, надо культурно посвящаться, а не просто болтаться по городу. А завтра Васька поведёт ребят на выставку робототехники. А мне как быть? Я тоже хочу вместе со всеми. «Привет!» Услышал я голос Славки, вот и он проснулся. Глянув на него, кивнул в ответ. «Привет!» Отбросив одеяло, тот уселся на кровати, подогнув под себя ноги. «Никита, что с тобой происходит? Ты сам на себя не похож!» «Ну и как ему объяснить, если рассказать ничего толком не могу?» «Да чёрт с ним, со всеми этими тайнами!» Слав, помнишь тот случай в торговом центре? Поднявшись, тот потянулся. Такое не забудешь. Почему ты о нём спрашиваешь? Это может повториться, поэтому и думаю, как вычислить тех, кто подобное совершает. Он удивлённо на меня уставился. Так ты считаешь, что их много? А как же Имперская служба безопасности? Я отрицательно покачал головой. Они пока сами не знают, как это сделать. Ничего себе. Славкой вновь присел на кровать. Вздохнув, я поднялся. Пойду приму душ. Не говори никому. Хорошо. Парень кивнул. Я всё последнее время чувствую, как от тебя исходит обеспокоенность. Только не стал задавать вопросы. Мы живём в одной комнате, мой дар, он необычно себя ведёт. Похоже, ты теперь в постоянном с ним взаимодействии, и я ничего не могу с этим поделать. Я пожал плечами. Странно, конечно, но по этому поводу мне нечего сказать. Хотя нет, один вопрос задам. Остановившись перед дверью в ванную, повернулся к нему. А как далеко ты можешь меня ощущать? Славка засмущался, даже голову опустил. Да, собственно, постоянно чувствую. Твои эмоции, я в них не проникаю, как бы со стороны считываю. Я действительно ничего не могу с этим поделать. Пробовал блокировать, и ни раз не выходит. Мой дар, он как бы к тебе привязался. Даже когда ты уезжал в свой мир, всё равно ощущал, хотя и очень слабенько. Это было похоже на далёкий отголосок. Вообще не могу объяснить, как подобное возможно. «А вот это интересно!» Я с большим любопытством посмотрел на него. Немного постояв, вернулся, усевшись на стол. «Может, у тебя есть какие-то предположения, почему так происходит?» «Не может быть, чтобы он не думал на эту тему!» Опустив голову, Славка закусил губу. «Я...» Неожиданно он покраснел. «Я...» Парень вздохнул. «Я к тебе сильно привязался!» Выдал он наконец. «Ты стал мне как брат!» «Интересное откровение!» Что-то он совсем засмущался. Надо отвлечь. Улыбнувшись, я кивнул на плакат Драгорна, который так и продолжал висеть над его кроватью. А как же он? Парень засопел. Это совсем другое. Драгорн это, он замялся. Я не знаю, как объяснить. Нахмурившись, Славка отвернулся. Не стану уточнять. Только что же с ним произойдёт, когда узнает, что я и есть Драгорн? Ты мой друг, и знаешь, что для меня это серьёзно, а не просто слова. Спасибо, что сказал. Это важно. Но я хотел про другое спросить. Выдохнув, тот вновь повернулся ко мне. Скажи, а можем ли мы таким способом научиться общаться? Это как? От удивления парень захлопал глазами, вскинув брови. Я тебя, конечно, не чувствую. У меня подобного дара нет. Но ты ведь ощущаешь? Пришла в голову мысль: ведь я со стражем именно на уровне чувств разговариваю, пусть не полностью, но понимаю его. Ощущаю и что? До него пока не дошло, о чём говорю. Так, а как мне это объяснить, не упоминая стража? Я задумался. Никита, ты вообще о чём? Славко продолжал удивлённо на меня поглядывать, ожидая ответа. Это ещё одна тайна, которую нельзя никому рассказывать, но я тебе доверяю. Придётся кое-что поведать. По-другому объяснить не получится. Да, да, он закивал. Я никому не скажу, обещаю. Откинувшись на спинку стула, я задумчиво посмотрел в сторону окна. В моём мире, на Ионии, есть одно древнее создание, кое что осталось от той цивилизации, которая там обитала. Оно живое, я с ним общаюсь. Но наш диалог, он происходит именно на уровне чувств и эмоций. Оно понимает обычные слова, а само отвечает именно таким способом. Я глянул на застывшего Славко, у него даже рот открылся от удивления. К примеру, продолжил я: "Когда прихожу, то радуется, передавая именно это чувство". У него большой набор. Разочарование, когда не знает, что сказать. Сомнения, тоска, печаль, когда ухожу. Вот я и подумал, может, нам как-то с тобой научиться общаться на расстоянии. «Офигеть!» – выдал он. «Это же круто! Как я сам не догадался!» Парень в пылу эмоций шлёпнул себя ладошкой по лбу. Тут же зашипев, потёр его, вскочив, прошёлся по комнате, раздумывая, посмотрев на меня, вновь присел. «Ну а тогда тебе придётся научиться контролировать себя!» чтобы я не ощущал твои чувства постоянно, ну или они были притушены, иначе не пойму, что ты разговариваешь именно со мной. Если получится, то всё остальное буду воспринимать как общение, каждый твой посыл смогу интерпретировать. Останется договориться, что он означает. Я покивал. Быстро он сообразил. Отлично, всё понял. Можно пойти ещё дальше. Как? Растислов явно загорелся этой идеей. Попробовать в эмоции вкладывать образ, картинку. Выдал я свою идею. Почему бы нет? А вдруг получится? К тому же ты используешь дар только на прием. Но я думаю, можешь и передавать. У меня сейчас одна гениальная мысль проскочила. Надо свозить его на Иону и дать возможность поговорить со стражем. Любопытно, что из этого получится. По крайней мере, парень поймет, как этот процесс осуществляется. Ростислав глубоко задумался. «Интересная мысль», – прошептал он. «Меня самого все это сильно заинтересовало». Это, конечно, не телепатия, но наша с ним связь весьма необычна. Мало ли что может произойти в будущем, так я смогу послать ему сигнал или ещё что. Надо пробовать. Не успел продолжить, как зазвонил мой телефон, лежащий на столе. Поднявшись, подойдя, глянул, кто там. Беломир. Интересно, что он хочет на этот раз? Я ответил на звонок. "Здравствуй, Беломир". "Привет, Никита. Тут такое дело", замялся он. Какой странный, не свойственный ему сильно взволнованный голос. В общем, я буду краток. Тебя хочет видеть магистр, выдал Волхов. Удивил он меня. Почему бы это? А что случилось? Послышалось, как кто-то тяжело вздохнул. Прости, Никита, он сам тебе всё расскажет. Засунув руку в карман спортивных штанов, я посмотрел в окно. Как могу отказать самому великому магистру? Хорошо, когда заедешь? Минут через 20 буду возле ворот. Тебе хватит времени собраться. Да, как одеться? Надо уточнить. Всё-таки магистр ордена. Он сказал на твоё усмотрение. Хорошо. Я отключил телефон. Ну вот, ты вновь взволнован. Услышал я к Владиславке, вздохнув, повернулся к нему. В орден срочно вызывают к магистру. Понятно. Тот покивал. Парням сообщу, что ты уехал. Спасибо. Я слегка улыбнулся. О нашей идее о общении подумай. Славко усмехнулся. Можешь не сомневаться. Моя голова теперь будет забита только этим. Ты такую крутую мысль подал. Я в полном восторге. Улыбнувшись, я быстро переоделся в свой новый парадный костюм. Мог и не делать этого, но как-то неудобно. Всё-таки на приём еду, хотя, наверное, лукавлю. Мне он просто нравится. Надев сверху пуховик, вязаную шапку, попрощавшись с Растиславом, направился к воротам. А мороз ведь на улице градусов 15. Лицо сразу обдало холодом. Я спрятал руки в карманы. Чёрт, перчатки забыл. Хорошо недалеко идти. Выйдя за ворота, сразу увидел три машины ордена. Серьёзная сегодня охрана. И с той, что стояла ближе ко мне, Беломир, опустив стекло, махнул рукой. Я быстро забрался на заднее сиденье. Мы тут же поехали. Вид у него осунувшийся, даже синяки под глазами появились. Беломир, что с тобой? Прости, но так плохо ты ещё никогда не выглядел. Не выдержал я. Могу лишь сообщить, беда пришла в Нашорден, откуда не ждали. Он печально покачал головой. У нас сейчас все на ногах. Магистр тебе всё расскажет. Вот чёрт, лучше бы не спрашивал. Только заинтриговал меня. Теперь буду сгорать от любопытства, что у них могло произойти. Вольф явно не в себе, значит, что-то серьёзное. Добирались до загородной резиденции ордена больше 2 часов. Всё это время Беломир молчал, только иногда тяжело вздыхал. Я смотрел в окно, ожидая, когда доедем до места, там всё и узнаю. Мне было над чем подумать. Идея, что выдал с лавки, самого полностью захватила. Я пытался проанализировать, как Страж передает чувства. Даже проскочила мысль, а передает ли он их вообще? Может, формирует каким-то образом во мне самом, воздействуя на разум? Нет, я же ощущаю, как они именно приходят. Что-то в меня проникает. Это как волна энергии, только какой-то иной, пока непонятный. По приезду в этот раз нас никто не встречал. Выйдя из машины, оставив в ней верхнюю одежду... Мы вдвоём быстро прошли внутрь терема, так я его назвал в прошлый раз. Поднявшись на второй этаж, свернули в другую сторону, не туда, где я уже бывал. Охраны много, стоят повсюду. Нас никто не останавливал, лишь провожали хмурыми, серьёзными взглядами. Мы вошли в небольшую комнату, в личный помощник магистра, открыв соседнюю дверь, сообщил, что мы прибыли. Постоявшись, пропустил меня внутрь. Беломира остался снаружи. Помещение больше походило на гостиную или кабинет для отдыха. Возле дальней стены камин, где потрескивают дрова. Недалеко от него в креслах сидят магистр и неожиданно для меня князь Рамадановский. Между ними небольшой столик. Сбоку возле стены огромный, до самого потолка книжный шкаф. Войдя, я поклонился. Магистр, поднявшись, подойдя ко мне, поздоровался за руку. Прости, Никита, что оторвал от дел, и спасибо, что согласился приехать. Проводив меня к креслу, усадив в него, вернулся на своё место. Здравствуй, Никита. Глава Имперской службы безопасности задумчиво посмотрел на меня. Лица хмурые, напряжённые, что у одного, что у другого. Интересно, что же произошло? Никита, нам нужна твоя помощь. Я пригласил тебя, начал магистр, поглядывая нармадановского. Потому что произошло из ряда вон выходящее событие, подобного в истории ордена ещё не было. Вздохнув, он покачал головой. 2 дня назад был похищен член высшего совета, входящий в первый круг структуры управления. Вчера он был найден в одном из парков пригорода Москвы, без сознания. Сейчас находится здесь. Его обследовали медики, но мы не понимаем, что произошло. Видимых повреждений нет. Никита, осмотри его. Может, найдёшь что-то необычное. Исходя из некоторых событий, нам надо знать точно, нет ли постороннего вмешательства. Ничего себе. Подобного я точно не ожидал. Да, конечно. Я быстро кивну. А вы уверены, что он был похищен именно теми пришельцами? Нет, не уверены. Ромадановский посмотрел на меня. Но факт похищения на лицо, это подтверждено следствием. На членов Высшего совета ордена ещё никто никогда не совершал нападений. У них даже нет охраны. Это произошло впервые. Сам понимаешь, есть только одно подозрение. Кто это мог быть? Все другие версии отработаны, как нами, так и самим орденом, но они ничего не дали. Я задумался. Если так считают, то вполне возможно, так и есть. Магистр с князем поднялись. Я также встал. Пойдём. Глава ордена направился к двери, я следом за ним, сзади князь Рамадановский. Когда вышли из комнаты, Беломира не было, по всей видимости, куда-то ушёл. К нам присоединились ещё три человека, в том числе помощник магистра. Мы прошли по коридорам, спустившись на подземный уровень, миновали охрану, зашли в помещение, которое было разделено на двое стеклянной перегородкой. Подойдя к ней, остановились. там находилась кровать, на которой лежал мужчина лет 50. В комнате стояло много медицинской аппаратуры, от которой к нему шли провода, по всей видимости, прикреплены датчики, фиксирующие самочувствие. Всё это напоминало палату интенсивной терапии. Это разумники, кивнул на двоих пришедших с нами людей магистр. Пока ты не обследуешь, мы никого к нему не допускаем, только обычных врачей. Я понимаю, кивнул. Правильное решение. Кто его знает, что ещё придумали мои враги. Да и зачем вообще на него покушались, если это они? Отсюда увидишь или тебе надо войти внутрь? Поинтересовался глава ордена. Я внимательно присмотрелся к человеку, но пока ничего не обнаружил. Лучше внутрь. Хорошо. Камера, где он лежит изолирована. Тебя проводят. Он глянул на своего помощника, тот вывел меня из комнаты. Мы зашли с другой стороны. Я вошёл внутрь, дверь за спиной тут же закрылась. Глянув на перегородку, где все внимательно за мной наблюдали, Не торопясь, приблизился к мужчине. Собственно, уже вижу, снаружи ничего нет, никакой твари на нём не сидит. Это радует. Протянув руки, произнёс я нужные слова, посмотрел жизненную энергию. Всё в порядке, заражения нет, в этом плане здоров. Тогда что с ним? Внимательно присмотревшись к голове, заметил туманную серую область. На этом всё. Больше мне здесь делать нечего. Меня вновь привели в комнату к магистру. Что скажешь? С нетерпением ожидал моего ответа. Я пожал плечами. На нём ничего нет. Энергия жизни в порядке. Единственное, есть странный туман в области головы. Что это может быть? Князь Рамадановский нахмурился и отрицательно покачал головой. Не знаю. Могу лишь предположить, с его разумом что-то не так. Хорошо, спасибо. Магистр оглянулся на своих людей. Обследуйте его. Кивнув, те быстро прошли в комнату. Я подошёл к стекло. Минут 10 они водили руками вокруг его головы. Лицы были сосредоточенные, напряжённые. Иногда закрывали глаза, даже дышать переставали. Наконец, кивнув, сообщив им самое, что закончили, вернулись к нам. Войдя, оба поглядели на магистра. Его разум повреждён, начал тот, что стоял слева. Было произведено насильственное вторжение. Память сшитана, включая глубинную. Подтверждаю, второй кивнул. Проникновение разрушило сознание. Всё, о чём он знал, стало известно тому, кто это сделал. Но подобная методика нам неизвестна. Мы не ведаем, кто на такое способен. Вылечить его невозможно. Вынесен вердикт. Магистр прикрыл глаза и медленно покачал головой. Рамадановский тяжело вздохнул. Почему оставили в живых? Могли ведь уничтожить тело, мы бы ни о чём не узнали, произнёс он, поглядывая за перегородку. Свободно. Магистр кивнул своим людям. Ушли все, мы остались втроём. Думаю, тот, кто это сделал, показал свои возможности. и намекнул на то, что всё про нас знает. Магистр посмотрел на меня. «Может, у тебя на этот счёт какие мысли есть?» «Неожиданный вопрос. С чего бы ему у меня интересоваться? Вроде я тут просто для того, чтобы диагностику провести. Хотя, кое-что сказать могу. Мне кажется, они не о вас выясняли информацию». «Ты о чём?» «Не понял князь Ромодановский. Я пожал плечами. Если это сделали не люди, то остаётся только один вариант». Может и не прав, но у меня есть предположение. Они таким способом пытались выяснить, кто я такой. Мне кажется, хотели выведать и о Драгорне, ведь он входит в состав ордена. Посчитали раз ваш человек член высшего совета, то должен быть в курсе. Может быть. Магистр задумался, поглядывая на меня. Этот человек, он кивнул на перегородку, занимался как раз вопросами деятельности наших одарённых. Исходя из твоей логики, кому как не ему знать про тебя и Драгорна? «Но зачем он им?» Я пожал плечами. «Может, считали, что моя раса давно уничтожена, а тут вдруг появляюсь?» «Откуда взялся?» «Думаю, это было крайне неожиданным. Возможно, в прошлом мы представляли для них серьёзную угрозу. Ведь неизвестно, насколько тяжёлой и продолжительной была война. Кто какие понёс потери?» «Значит, тобой продолжают интересоваться?» Рамадановский посмотрел на меня, прищурясь. «Мне сказать больше нечего. Одни догадки до теории». «Хорошо, мы это учтём». «Пойдем». Магистр направился на выход. Выйдя в коридор, вернувшись в центральную часть здания, он остановился. Повернувшись ко мне, протянул руку. «Благодарю за помощь». «Я пожал ее». «Тебя проводят». Глава ордена кивнул на появившегося рядом со мной помощника. «Спасибо, что приехал». Князь Рамадановский кивнул. «Мы вышли на улицу, где возле входа уже стояла машина. Рядом с ней, как и прежде, два автомобиля сопровождения с охраной». Я залез на заднее сиденье, захлопнув за собой дверь. Беломир уже здесь. Как всё прошло? Он повернулся ко мне. Глянув на него, я задумался, даже не знаю, что ответить. У меня сейчас какое-то странное, подавленное состояние. Нормально. Настроения разговаривать нет. Я отвернулся к окну. Получается, из-за меня пострадал человек. Вернее, он практически мёртв. Тяжело подобное осознавать. Много всяких мыслей в голове появилось. Получается, они продолжают допытываться обо мне. даже применяя такие жёсткие методы. А в том, что разыскивают именно меня, сомнений нет. Не знаю почему, просто уверен. А Драгор не выяснить что либо им не удастся. Кроме магистра, в ордене никто не в курсе, кто он на самом деле. Да и обо мне знают мало. Уникальный одарённый и всё на этом. На самого магистра напасть не осмелятся. У того серьёзная охрана. Да и мало куда он выезжает из резиденции. А после случившегося добраться до него будет ещё сложнее. Интересно. А если всё-таки определят, кто такой Драгорн и где меня искать, что тогда произойдёт? Попробуют уничтожить? Любопытно, каким способом. Вот о чём думаю. Как меня станут убивать? Закрыв глаза, я недовольно покачал головой. С чего подобные мысли в голову лезут? Любопытно мне. Надо придумать, как их самих найти, да обезвредить. Только я уже пытался, и идей на этот счёт нет. Ни у меня, ни у всей Имперской службы безопасности, включая орден иначе уже бы вышли на них. Но это понятно, пришельцы обладают продвинутыми технологиями, к тому же умеют маскироваться, да и сами неизвестно кто, что за раса такая. Надо отвлечься от грустных мыслей. Лучше придумать, как научиться общаться со Славкой на расстоянии. Идея есть. Осталось понять, как формировать внутри себя определённые чувства, вкладывать в них образ или наоборот, создавать в голове картинку, насыщая её яркими эмоциями. Ага. Я вообще не понимаю, как искусственно, по своему желанию, создать чувство. К тому же, в начале надо научиться всё это в себе подавлять. Глубоко задумавшись, даже не заметил, как мы приехали. Взяв куртку, лежавшую на соседнем сиденье, надев шапку, я попрощался с Беломиром. Выйдя из машины, накинув её, направился на проходную. Скорее был в своей комнате, переодевшись, усёлся за столом. Облокатившись руками, подперев голову, уставился в окно. Повздыхав, включил компьютер, чтобы отвлечься. Посищив различные сайты, не заметил, как подошёл обед. Сходив перекусить, продолжил путешествовать по всемирной паутине. Вечером вернулись ребята, тут же принялись рассказывать, где были, чем занимались. Их хорошее настроение и положительные эмоции передались и мне, на душе полегчало. Вот и прошли выходные, хотя таковыми их трудно назвать. Потянулись будни. Славко всю неделю ходил задумчивый, пытаясь сообразить, как нам общаться с помощью чувств и эмоций. Некоторые его идеи попробовали. Ну ничего не получилось. Может, это вообще глупая затея. Он меня ощущает и всё на этом. После уроков я нашёл преподавателя того, что учил нас контролировать разум, как правильно концентрироваться и прочее. Выяснил у него, каким способом освободиться от чувств, эмоций и мыслей. Теперь занимаюсь по этой методике, применяя её в процессе медитации. Пока ничего не получается, но я упрямый. Раз начал, не остановлюсь. Созванивался с ребятами, у них всё хорошо. Лёшка ушёл с головой в дополнительные занятия по программированию. Настя стала на него обижаться, мало времени ей уделяет. Парень даже выдал мне умную фразу, после того, как я ему сообщил, что хоть немного, но надо с ней общаться. «Жизнь», — сказал, — «да она не для того, чтобы праздно шататься. Надо учиться так, как будто ты станешь жить вечно. Всегда есть что-то новое, что ещё не постиг. Нет предела совершенства. Только ей о подобных мыслях парня лучше не знать, да и самой не следует дуться». Она также часто занята. Ладно, не стоит лезть в их отношения, сами разберутся. Но его выражение мне понравилось. Васька вместо электроники, что так любил, занялся вместе с Матвеем и Петькой, робототехникой, проявив, ко всему прочему, отличные организаторские способности. Предложил провести конкурс по этому направлению, с выявлением новых идей. Сам же взялся его организовать. Несколько раз мне звонил княжич Радослав. Мы подолгу с ним беседовали на разные темы, хочет приехать в гости, познакомиться с моими друзьями, но отец не отпускает. Опасаются за его безопасность после того, что произошло. Я бы мог объяснить, что тверь, которая заражала одарённых, уничтожена, вот только не могу раскрыть тайну. Дядь долго не приезжал. Появился ближе к началу зимних каникул, сообщив, что договорился, и всех нас наконец отпустят на Иона. Парни и Настя уже соскучились по родителям. Сообщил ребятам приятную новость, они были в восторге. Тут же принялись собираться. Хотя до каникул еще пара дней осталось. На Ионе сейчас тепло, не то что на земле. Здесь январь, холода стоят, снег часто идет. Мороз под 20 градусов, на улице долго не погуляешь. Пробовал уговорить деда взять туда же Славку с Михаилом. Но тот, почесав затылок, отрицательно покачал головой. Военное положение никто не отменял. Моих ребят пропускают по личному распоряжению князя Рамадановского. Ростислав на каникулы не хочет ехать домой. Его трения с дедом продолжаются. Тот совсем осерчал. Внуй в клане какие-то проблемы по бизнесу. В этот раз непонятно, связано это с парнем или нет, но всё равно на него всех собак спустил. Грозит отлучить от рода. Парень Вуны не, нервничий стал. Спасибо Михаилу пригласил его к себе домой. Тот с радостью согласился. Теперь поедут к его матери вдвоём. Уже вечер. Славка завис в интернете. Я улёкся на кровать, закинув руки под голову. Приеду на Ивону, надо будет сходить на зону, пообщаться со стражем. Но не успел развить мысль, неожиданно зазвонил телефон. Поднявшись, забрав его со стола, оглянул на экран. Ничего себе, князь Рамадановский. Ох, не к добру это. Что-то я занервничал. Даже Славка, почуяв это, повернулся в мою сторону. Я махнул рукой, не беря и ма в голову, но глава Имперской службы безопасности просто так звонить не станет, тем более в такое позднее время. Похоже, накрылись мои планы и каникулы в том числе.